Глава 11. Шах, но пока не мат. Эпиграф. Кавалерия. Шныровская загадка. Почему мягкие люди часто выбирают в спутнике жизни хама? Лена. Ну, они мягкие, а хам к ним приклеивается. Им неловко его прогнать, вот и остается. Сашка. Они зависимые нуждаются в руководстве. Лара. Хотят и дальше оставаться мягкими, а хам им в этом помогает. Рина. Значит, они не мягкие, а только притворяются мягкими. Рядом с хамом они быстро в этом разбираются. Кавалерия. Хамам вообще гораздо ближе до двушки. Они очень цельные, а мягкость, опять же, легко спутать со слабохарактерностью. Запись лекции от 11 марта 2010 года В одних людях жизнь бьет ключом а из других капает как из протекающего водопроводного крана У Рины жизнь извергалась водопадом Рина Так спешила жить, что захлебывалась. Вот и сегодня еще вечер не наступил, а она уже сделала миллион всяких дел, и теперь сидела в комнате и печатала. Причем, конечно, сразу роман. На рассказы решила не размениваться, хотя они, по слухам, лучше прокачивают начинающих писателей, делая их прозу выпуклой, в деталях и лаконичной. Чтобы не запутаться во внешности героев, которых... Развелась у нее целая толпа Попробуй припомни, у кого глаза просто зеленые, а у кого серо-зеленые Рина отобрала у Лары пачку модных журналов Пересмотрела их и подобрала те типы, которые были ей нужны Затем безжалостно вырезала ножницами, наклеила на картон И рассадила куковать вокруг ноутбука Тут было несколько королей Четыре герцога Один граф, шесть рыцарей, десяток баронов, пять брюнеток, две блондинки и одна ведьма, склеенная из двух человечков, поскольку Рине требовалось злобное старое лицо на прекрасном теле. «Вот ты, герцог, что ей сказал?» «А ты что ему ответила?» «Эй, не вались лицом на клавиатуру, у тебя буквы на спине!» «Такие вещи приличной девушке надо скрывать!» Бормотала Рина, печатая со скоростью закипания пластика на клавиатуре Рядом с ней стояли Лена и Лара Лара жалела свои журнальчики и ножнички Зато Лена посматривала на Рину с интересом Рина умела увлеченно играть А когда человек увлеченного что-то играет, не замечая ничего вокруг Его игра становится вытесняющей Все бросают свои занятия и пытаются к нему присоединиться Даже в детском саду случается, что когда маленькая девочка самозабвенно играет с поломанной куклой Все бросают свои игрушки и завидуют толпятся вокруг Всякому кажется, что поломанная кукла содержит в себе какие-то тайные возможности Но если дать им эту куклу, они через минуту к ней охладеют, потому что... Не в кукле совсем дело. Не успела Лена всерьез заразиться от Рины вирусом творчества, как в комнату явился Кирюша. Пошатался, потрогал на подоконнике разные предметы. «Положи», – велела Лара, когда Кирюша попытался стянуть у нее из косметички какую-то заинтересовавшую его женскую штучку. «Что это хотя бы?» «Если ты не знаешь, что это, то, скорее всего, тебе это и не нужно», – сказала Лара. Кирюша с неохотой оставил косметичку в покое и стал признаваться в любви. Причем Лене, потому что чувствовал, что его акции выше котируются именно у Лены. С Леной можно будет капризничать, жаловаться, притворяться непонятым гением, не ночевать дома, а она будет кормить его и жалеть как хозяйка моет в тазике, кормит и гладит своего поцарапанного в драке грязного кота. Лара же, как и Кирюша, начало берущее. Ее надо носить на руках и сдувать с нее пылинки. А он, Кирюша, не фен и не пылесос, так что, увы, прекрасными длинными ногами и ресницами опахалами придется пожертвовать». Все это Кирюша, конечно, скорее ощущал, чем проговаривал. Такие вещи ощущаются на полутонах. Многие черты Лены Кирюше нравились. Южный текучий голос, волосы в толстой линии в заплетенной косе, нравились всякие словечки. Лена, хотя и жила в Киеве, пока ее не позвала пчела, по-украински говорила не особенно свободно. Но зато русская ее речь была размыта кучей всяких южных оборотов. Пойти до кого-то, соскучиться за кем-то, смеяться с кого-то. Кофту с капюшоном она называла пайта, а когда ей говорили, что в Москве пайту называют толстовкой, не верила. В честь Льва Толстого? Он такую не носил. А еще в Москве ваши киоски называют... «Палатки». Слово «палатки» Лена выговаривала с невероятной насмешливостью. «Пяялатки». И с такой же насмешливостью выделяла «а» в слове «Москва». Получалось «Москва». Даже лень у Лены была деятельной. Вроде бы она и ленилась, а с другой стороны, все вокруг нее происходило само собой – И руки у нее были золотые. Мыло сейчас все сами делают. Это не так интересно, заявляла она. А интересно самой делать духи. Эфирные масла нужны. Жесмин, лаванда, тубероза, герань, мирт, мускусные всякие штучки. Из дубового мха еще можно. А дороже всего розовое масло. Просто бешеных денег стоит. А все потому, что на литр масла идет... Тонна розовых лепестков. И все это разводится чистым медицинским спиртом. Он идеальный растворитель. На боярышнике нельзя. На всяких асептолах тоже. «А где ты берешь чистый спирт?» – заинтересовался Макар. «Дядя из Уфы присылает». «Хороший дядя. А если не достанешь спирта?» «Ну, тогда нужна другая база-носитель. Миндальное масло, например». Верхние ноты идут цитрусовые, на базовые ноты всякие смолы. «Кирюша, не размахивай ручками! Ничего не трогай!» Этим «ничего не трогай» Лена вечно доводила Кирюшу до белого коленя. Вот и сейчас, пока он бубнил что-то про любовь, она деловито смотрела на него, скрестив на груди руки. Взгляд ее показался Кирюше подозрительным. «Ты что, не слушаешь?» «Почему не слушаю? У тебя на подбородке крошка, повернись!» «И почему ты замолчал? Продолжай! С чего ты там по мне сходишь?» Рина отвлеклась от картонных человечков и стала незаметно заносить Кирюшу в книжку. Горбоносый, гибкий, с неровно растущими зубами, с тонкими руками, с быстрой мимикой живого лица, Кирюша так и просился на роль беспокойного пожа. Схожу с ума. Не знаю покоя и сна. Сна не знаешь? А кто вчера в одиннадцать вечера по коридору бегал, швырял подушкой и орал, чтобы все ложились? Что все его достали шумом и спать мешают? Вспомнила Ирина. Это шоковое состояние. При любви такое случается, сказала Лена. Отстаньте все от моего Кирюши. Она за рукав отвела Кирюшу в сторону, сама села на табурет и, сложив на коленях руки, поощрительно произнесла. — Продолжай, пожалуйста. Ты остановился на том, что не знаешь покоя. — Я не знаю покоя, я его не знаю, — забубнил Кирюша, восстанавливая прерванную нить мысли. Закончив главу, Рина забежала за Сашкой им пора было на дежурство. Территория Шныра охранялась еще тщательнее с того момента, как Холмс с разрушенной дозорной башней достался ведьмарям. Теперь на холме постоянно находился их пост. Не менее двух боевых четверок, а в небе Гиелы. Увидев в зарослях горшеню, Рина с Сашкой подошли к нему. Гигант – Замерев, стоял к ним спиной и глядел на соляную сосульку, косоточащую в земле и точно целящуюся в зеленый лабиринт. От сосульки он держался метрах в двух. Когда же Сашка попытался приблизиться, Горшень схватил его и переставил далеко в сторону. «Смерть нельзя!» — отрывисто произнес он пальцем проводя по воздуху черту от сосульки к главной закладке. Потом подхватил Рину под локти и огромными прыжками понесся сквозь парк. Вскоре он замер и опустил Рину на траву, показав рукой, чтобы она оставалась на месте. Рина увидела еще одну сосульку. На сей раз та торчала в старом пне, но тоже имела наклон, указывающий на зеленый лабиринт. Сосулька была светлой, но непрозрачной, как кусок слипшейся соли или льда. Рина попыталась коснуться ее палкой и едва успела отдернуть руки, потому что палка осыпалась прахом. Вскоре по направлению к лабиринту быстро прошла кавалерия. Рина она с собой не позвала и вообще, кажется, не помнила о ней. Вскоре кавалерия вновь появилась из лабиринта, озабоченная и суровая. Рина заметила, что нерпь на руке у кавалерии мерцает тускло, светом больной луны. Обычно же у любого, кто возвращался от закладки, нерпь сияла так, что обжигала глаза. «Значит, каменный фонтан продолжал слабеть». Вскоре все свободные от дежурства шныры были собраны в большой аудитории на первом этаже. «Это не сосульки. Это осколки окаменевших эльбов. Все они нацелены на каменный фонтан. Сосульки тянут закладку, каждая в свою сторону, разрывая ее на части», — сказала кавалерия. «А нельзя ли их как-нибудь того...» Ул сделал движение, которым выдергивают занозу. «Мы даже приблизиться к ним не сможем», — ответила кавалерия. «Я уверена, что та ведьма, которая втыкала их через карту, уже мертва. Или, возможно, Гай прибег к услугам псиосных. Даже горшение не берется от них избавиться». «А если издали с помощью чего-нибудь?» Вадюша посмотрел на руку на нерпе кавалерии. «Приятно, что ты так высоко оцениваешь мою жизнь. Но даже если я временно передам свой уникум тебе, чтобы ты смог собой пожертвовать...» Тут кавалерия сделала задумчивую паузу, во время которой Вадюша несколько побледнел. «Едва ли это поможет. Все сосульки напрямую связаны с болотом». Вадюша соображал быстро, особенно когда находился под угрозой самопожертвования, и поэтому торопливо сказал, что отзывает свое предложение назад. «Меркурий встал. «Все шныры за мной. Будем готовить лабиринт к обороне», — приказал он. «Все, кроме двух младших пятерок», — поправила кавалерия. «Задержитесь, пожалуйста». Когда в аудитории остались только десять младших шныров, кавалерия жестом попросила их пересесть на первый ряд. Не начиная говорить, она смотрела на Фреду с ее выпуклым лбом и толстой тетрадью, в которую та и сейчас готовилась что-то записывать. На Влада Ганича, прежде чем сменить место, тот тщательно осмотрел деньги и вытер его влажной салфеткой. На уютную Лену, захватившую с собой вязание, на красавицу Лару, на Даню, у которого проступили все вены, зрелище, требующее стальных нервов, на Кирюшу, нетерпеливо ерзавшего на месте, на Сашку, на Макара, гонявшего во рту спичку, на Рину, которая, беспокоясь, кусала ногти. Волнушки? Спрашивала она себя и сама себя отвечала. Волнушки. Вас десять, сказала кавалерия. Вы прошли непростой путь. Для кого-то трудный, для кого-то очень трудный, а для кого-то даже еще неосознанный. И до сих пор вас десять. Обычно в этот период едва ли половина новичков остается в шныре. У кого-то погибает пчела, кто-то уходит сам. А вы до сих пор все у нас. Не странно ли? В рамках статистической погрешности, сказал Даня, прикинув что-то в уме. Возможно. Однако у меня есть и другая версия. Вы здесь, чтобы доставить в шныр закладку, о которой говорил Митяй Желтоглазый. Кавалерия посмотрела на Рину, напоминая ей о недавнем разговоре. «Откуда? Из межгряди Я пас. Мне еще жить не надоело», — заявил Влад Ганич. Он и до первой-то гряды едва нырял, возвращался красный, точно вареный, и по два дня сидел у улья, весь обсаженный золотыми пчелами. «Я тоже пас», — сказала Лара. В прошлый раз мне пришлось отдавать закладку для идеальной кожи. Это была такая мука. Она мне прямо руку прожигала. Я чувствовала, какая у меня была бы кожа, если бы я оставила ее себе. Кавалерия стояла у доски, чертя по ней обламывающимся мелом. Вот это чертами обозначенная масса, видимо, болото. Вот накрененные сосны, вот первая гряда, тут вторая. Больше кавалерия ничего не рисовала, лишь поставила знак вопроса. Я не убеждена, что закладка за второй грядой, хотя изначально она, конечно, оттуда. Яра когда-то была с ней рядом. Ныряла ли Яра за вторую гряду? Вряд ли. Она мало что запомнила, но говорит, что это было такое счастье, что она ни о чем больше не могла думать. Настоящее счастье тебя растворяет. Время, пространство, логика, последовательность событий ⁇ это все категория нашего мира. В вечности все будет слитным, без разделений. Это и Гай давно понял, иначе не рвался бы к сердцу двушки. И что? «Нам в десятером нырять за первую гряду?» – нетерпеливо спросил Сашка. Он не понимал, почему они все еще здесь, когда все так просто. «Нет», – покачала головой кавалерия, – «к нырку за гряду готовы не все. Но почему бы не пойти другим путем? Не поискать закладку у нас». «Сила закладки, циркулируя, способна переместиться в камень-двойник». «Так просто? С помощью цветка?» — воскликнула Рина. «Да. Вам придется взять его и путешествовать с ним. А мы попытаемся продержаться до вашего возвращения. Если что, отступим в зеленый лабиринт». «Где нам искать камень-двойник и как он выглядит?» — спросила Фреда. Кавалерия посмотрела на свои испачки имелом пальце. Хороший вопрос. Думаю, это что-то большое, но не огромное. Где искать представления не имею, но начать лучше с Питера. Закладка в Питере? Нет, но в Питере в один из домов на Кондратьевском проспекте вмурован. Мурован... Кавалерия сходу не подыскала слова. Артефакт? На удачу предположил Ирина. «Да», – признала кавалерия. «Спрятал его там один из моих предшественников, Арсений Тортилла». Арсений Тортилла был директором Шныра. Во многих отношениях неординарная личность – мечтатель, математик, отличный стрелок и, конечно же, поэт. Я бы, признаться, предпочла, чтобы талантов у него было чуть поменьше, например, Погиб он в глубокой старости, жонглируя колбами с жидким газом. А так он прожил интересную жизнь. Правда, говорят, почти у всех учеников шныра был гастрит. И знаете от чего? От зоопланктона и рачков крилей. Он кормил учеников планктоном? Не поверил Сашка. Ну да, ведь он был еще и морской биолог. Киты всю жизнь едят рачков, рахитом не болеют и на здоровье не жалуются. Так почему бы и учеников на планктон не перевести? Ложечку биопланктона за папу, ложечку биопланктона за маму. Суповна тогда еще не родилась, и протестовать было некому. В стену дома на Кондратьевском проспекте Тортила вмуровал сильную охранную закладку из Межгрядья. Он намеревался одной закладкой защитить весь Питер, включая пригород. Однако не учел одной маленькой детали. Закладка начала вредить и шнырам. Поэтому пришлось замуровать закладку глубже, чем он планировал первоначально, чтобы ослабить ее действия. Хотя бы вдвое его ослабить, втрое. «Угу. А шнырам закладка чего вредила?» – поинтересовалась Фреда. Тортила не учел, что не все такие, как он. Он же был чем-то подобен Митяю Желтоглазому, только Митяй был серьезен, а Тортила у гениев, как известно, бывает причуды. Кавалерия смущенно кашлянула. Когда он первоначально принес камень в шныр, школа едва не опустела. Ученики, ослабленные поеданием планктона, рыдая, разбежались во все стороны. Тогда тортила увез артефакт в Питер. «Добренький он», — хмыкнул Фреда. «Да нет, логика была. Вмурованная глубоко в стену, закладка становилась не такой опасной». Да и Питер сразу перестал быть таким уж комфортным городом для боевых ведьм, что тоже важно. «А чем этот камень так уж опасен?» – нетерпеливо повторила Фреда. Кавалерия посмотрела на свою ладонь и поморщилась, будто представила что-то неприятное. «Сама подумай, ты касаешься закладки, и если ты во всех смыслах идеал доброты самопожертвования душевной красоты...» то ничего не происходит, испытываешь тихую радость, подъем сил и все. А вот если хоть в чем-то одном ты не идеал, твоя рука прогорает до кости, прежде чем ты успеваешь ее отдернуть. «Я идеал», – буркнул Фреда. «Вот и славно. Значит, будет кому коснуться закладки, а то я уж начала бояться». Легко согласилась кавалерия. Фреда, пойманная на слове, запахтела. Запросто, сказала она, без большого воодушевления. Но все же я не поняла, зачем нам в Питер. Кавалерия зачем-то оглянулась на окно. Кроме охраны у камня тортила есть и другое свойство. С его помощью можно отыскать двойник любой закладки, находящейся. В нашем мире все, что нужно, посадить на него золотую пчелу, а затем следовать за ней. Однако вам придется посадить на нее не одну пчелу, а десять. Зачем так много? Пророчество о десяти. Ведь раньше на нее сажали пчел, однако никогда они не летели к великой закладке, а всегда к двойнику какой-то другой. Значит, пчел должно быть не меньше десяти. «Ну или...» — тут кавалерия с сомнением взглянула на Даню, по бровям у которого синхронно ползли сразу две пчелы. «Одиннадцать!» Сашка достал смартфон и открыл карту Питера. Кондратьевский проспект оказался впечатляюще длинным. «Можете пальцем ткнуть?» — попросил он. «Пальцем ткнуть могу». «Скажи мне, куда тебя ткнуть, и я ткну», – сразу согласилась кавалерия. «Нужный дом на карте показать». «А вот это нет. В карты я не тыкаю. У меня, знаешь ли, не такое воспитание», – твердо заявила кавалерия. «Но можешь не сомневаться, закладка по-прежнему на Кондратьевском. Я слышала, что у ведьмарей там регулярно бывают проблемы». «А как мы ее найдем?» «Пока не знаю. В Питере вас встретят». «Разве у нас в Питере кто-то есть?» заинтересовалась Ирина. «А как мы его найдем?» «Ее. Она сама вас найдет. Она в курсе всех шныровских дел и сама бывшая шнырка. Правда, я должна набраться храбрости, чтобы позвонить ей». «Вы должны набраться храбрости?» не веря своим ушам, переспросила Фреда. Косичка кавалерии сердито дернулась. У нее кошмарный характер, отрезала она. И, кстати сказать, она моя двоюродная сестра. Зовут ее Анна Васильевна. Фреда уточнила, когда выезжать в Питер. Кавалерия ответила, что немедленно, пока еще можно проскочить мимо заслонов. Ехать надо поездом, никаких телепортаций. С цветком трех миров телепортироваться опасно. Нерп по дороге не применять. Это сразу выдаст их Белда, маги, которого отслеживают сейчас всех шныров по магической активности. Деньги на дорогу возьмете у Кузепыча», – закончила она. «Он скажет, у вас», – моментально оспорил Ганич. Влад всегда возбуждался, когда речь заходила о деньгах. В прочее же время вяло помалкивал. Кавалерия усмехнулась. «Не скажет». «Рина...» «Зайди в лабиринт за цветком трех миров, он будет у тебя». «Слов осторожно он у нас один не произношу, они подразумеваются. Если потеряем его, потеряем шныр». Один за другим десять новичков двинулись к выходу. Первым, конечно, Сашка. Последний, пожимающий плечами Алиса, показывающая, как глубоко безразлично ей все происходящее. «Погодите», — остановила их кавалерия. «Дайте я посмотрю на вас». И она поменяла легкие очки половинки на тяжелую черепаховую оправу. «О чем вы думаете, когда так на нас смотрите?» – спросила Ирина. «Вас десять». «Влада любят золотые пчелы». Алиса ощущает проходы в зеленом лабиринте по жукам, веткам, по всему, как она это делает». Логика, безусловно, существует, но она сложнее высшей математики. К тому же в математике нет таких переменных, как полосатый жучок, ползущий перпендикулярно жилкам листа. «Даня...» «Ну, это вообще сокровище». «Только не надо показывать мне аппендикс». Я нечаянно всполошилась в сокровище, закрывая живот рукой. «У Рины...» «Гавр?» – подсказала Рина – И гепард, и перстень, и вообще я, само совершенство. Рину терпит Сашка, и это тоже чудо, договорила кавалерия. Терпеть само совершенство трудно, но он пока справляется. Лара, Лена, о каждой можно говорить полчаса. На меня больше занимает, что у каждого свой путь, ведущий к великой закладке, которая откроет для Шныра новую эпоху. Для каждого в отдельности она неподъемна, но вместе вы способны провести ее в наш мир и доставить в шныр. Кузепыча они нашли у него в комнате. Завхоз шомполом чистил ствол карабина. Рядом в кепке тускло поблескивали патроны. Увидев карабин, равно как и оценив воинственный вид Кузепыча, Влад Ганич не стал просить денег, а сказал просто здравствуйте и пропустил вперед Сашку. Чего надо? глухо спросил Кузепач. Денег нас посылают в Питер, сказал Сашка. Много денег? спросил Кузепач. Много на дорогу, на жизнь. Он ожидал вопросов, однако Кузепач, переложив карабин под мышку, вытащил бумажник и, послюнявив пальцы, приготовился отсчитывать купюры. «Нас десять человек!» — не выдержал Влад, меряя глазами толщину пачки Кузепыча. Нос Кузепыча заерзал, Красная пятка подбородка тревожно мигнула. «Пока десять. Но некоторые самые умные могут и не вернуться», — сказал он.